глава одиннадцать гису подъехал к небольшому кафе за которым начинался проулок ведущий к злачному заведению и слез с велосипеда в отличном настроении он подкатил своего педального коня к небольшой двери и пару раз туда постучался Ау -ау -ау. Залаяли пара собак что сидели на привязи аага с улыбкой ответил им гису дверь открылась и на парня уставился хмурый мордоворот «Я где кому то пару Он сказал, что сейчас здесь. Здоровяк молча закрыл дверь, оставив Хигая наедине с парочкой лающих собак, но уже через минуту вернулся и молча открыл пошире дверь, приглашая его внутрь. Недолго следуя за охранником по узким коридорам, гису оказался в комнате, где во вполне официальном костюме сидел Бурамсон с бутылкой виски, бокалом и молодой стриптизершей. Девушка, заметив гису взглянула на дикого топора. Тот молча кивнул на выход, и девушка без единого звука удалилась. «Не могу сказать, что рад тебя видеть», — хмыкнул глава местной группировки. Он глянул на Гису оценивающим взглядом и спросил. «Виски? выдержусь хмыкнул Хигай, усаживаясь в кресло справа от него. «Как у тебя дела обстоят?» «Смотря про что спрашиваешь». Взял бутылку у Буромсон и плеснул в бокал. «Если ты про игру твою, то все идет как надо». «Деньги моются, прибыль есть. Твоя доля, кстати, будет только в конце месяца». «А почему в конце месяца?» «Потому что платежки платные», — недовольно буркнул Бурамсон. «Банки в край зажрались. Какого черта я должен платить за то, что перевожу свои деньги себе же в этом банке?» «Я ведь юридическое лицо», — нахмурился Гису. «А люди, для которых я тоже отмываю деньги, физические лица». Боркнул дикий топор, взял бокалы и сделал глоток. Сильно втянув носом в воздух, он глянул на хига и спросил. «Слушай, ты что о платежных системах знаешь?» «Типа интернет-кошелек?» — нахмырился парень. «Да. Тут я несколько программистов сгреб», — с досадой произнес мужчина. «В общем, посадил их пилить проект. Еще одну игру хотел сделать и на те же рельсы поставить». «И как? Не справились?» «Да вроде справились. Сделали какую-то стрелялку-тыкалку. Пожал плечами дикий топор. Я через нее деньги, конечно, проворачиваю, но такого эффекта, как от твоей игры, нет. Может, глянешь?» «Это сложный вопрос», — задумчиво произнес Гису. «То, что я делал, под собой имело историю. Ее в интернете один популярный автор пишет. Вот ее и прилепил к игре. Даже ссылку на нее в произведении оставлял». «Маркетинг», — вздохнул Бурамсон. «Я так и подумал». «Ну а как по-другому?» — развел руками Гису. Дикий топор тяжело вздохнул, поставил стакан на столик и откинулся на диване. «А чего приперся-то? Если хочешь, твою долю могу наликом выплатить». «А как я потом налоговой буду объяснять, откуда у меня налик?» — хмыкнул Гису. «Нет, как сможешь, переведешь». Бандит покивал головой и задумчиво уставился на стол. «Чего хотел-то?» «Что у тебя с заводом Килубома?» Спросил Гису, внимательно смотря на топора. «Все по плану», — пожал плечами Бурамсон. «А ты тут каким боком вообще?» «Так Килубом и нанял», — хмыкнул Хигай, заметив, как взгляд дикого топора мгновенно стал жестким и колючим. «И чего хочет?» «Хочет, чтобы завод работал», — развел руками Гису. «Шавка он», — хмыкнул дикий топор. Сам порезал зарплату так, что в порту нелегалы рыбу чистят дороже, а сейчас что? Сейчас надо, чтобы завод работал. Это ему надо. Мне надо, чтобы он зарплату поднял, переработки оплачивал и все социальные выплаты крысить прекратил. Ну, тут я относительно согласен с тобой. Да и план, в принципе, был неплохим. Однако есть пара нюансов. Это еще каких. Понимаешь, когда завод работает, он выдает продукцию, так? «Так. А когда продукции нет, то и прибыли нет, правильно?» «Ну, так вот. Если и счета компании пусты, а продукции нет, то она не закупает сырье. Получается дыра, и...» Тут Гису развел руками. «И завод закрывается нахрен». Борамсон поджал губы. «Ты ведь не хочешь сказать, что этот придурок просрал все деньги?» «Нет, слава богу, воровать у самого себя он не решился», — хохотнул Хигай. Однако в следующий раз крепко думай, прежде чем затевать такое. Стоит подумать и кое-что проверить, понимаешь? Допустим. Топор хмуро глянул на стакан в руке и поставил его на стол. Дальше то что? Дальше. Гису вздохнул и откинулся на спинку кресла. Он согласен на любые условия. Да, есть нюансы, но по факту он согласен на все. Но ты должен заставить рабочих сделать партию. Понимаешь, к чему я? Бурамсон недовольно сморщился. Только про переработки сказали, и тут он предлагает херачить сверхмера. Это вынужденная мера, пока партия товара не будет готова, понимаешь? Понимаю, только как это сказать рабочим понятия не имею, буркнул дикий топор. Но с этим я тебе помогу, конечно. Но и ты будь добр, не подведи. Мыкнул Хига и взглянул на стакан. Я, честно, думал, что найду тебя в офисе. Душно там. Все с кислыми минами ходят, большими людьми себя воображают. Понимаю, кивнул Гису, но здесь тебе лучше не светиться. Парень поднялся, кивнул топору и произнес: Я скину тебе речный телефон, прочтешь, чтобы примерно понимать, что говорить. И объяви сбор рабочих: завтра всех пустят на завод. Они должны начать с утра, чтобы успеть. Сделаю, недовольно буркнул Бурамсон, отодвинул столик от дивана и тоже поднялся. «Что с тобой? Ты же вроде победил. Чего за недовольная мина?» — усмехнулся гиса Хотел отдохнуть по-нормальному, а тут Борамсон не договорил и махнул рукой, после чего достал телефон и набрал меченого. «Кстати, как все эти политики отдыхают? Или они всегда с кислой рожей ходят?» Банксане уже в который раз поднялась с кровати и перепроверила все свои уроки, которые были сделаны еще до вечера. Так, блин, ученица школы Дайвегу посмотрела на свой маникюр и поджала губы. Но нет. Третий раз, что ли, переделывать просто от скуки. Хотя у меня значительно лучше стало получаться. Девушка прошлась по комнате и снова уселась на кровать. Она поболтала ногами в воздухе, а потом запрокинулась назад на одеяло. Вытянув руку вверх к потолку, она снова оценила свой маникюр и улыбнулась. Хорошо получилось. Да, пожалуй, на этом варианте все же следует остановиться. Через несколько минут сана поднялась и села за свой компьютер. Самой серьезной проблемой, одновременным испытанием в этом задании от ЮЧП, для нее было то, что она пропускала выход серии своего любимого сериала. Любовь, пакши, разгар сезона. Страсти только накаляются, а Сане сидит без интернета. Гадство. Девушка тяжело вздохнула, и опустила голову на клавиатуру. Блин, может быть, подсмотреть одним глазком? Никто же не узнает. Или хотя бы комментарии на официальном сайте почитать. Она снова подняла голову и недовольно посмотрела на монитор, в котором увидела свое отражение. После этого Сане скрестила руки на груди и откинулась на спинку кресла. Неужели я не способна вытерпеть настолько простое условие? Прям словно наркоманка только и сериальная». Эх. Спустя пару минут она подошла к своей книжной полке и принялась искать журнал моды за прошлый месяц. Это был один из немногих выпусков, которые она приняла с прохладой и не стала читать его от корки до корки. Зато сейчас у нее появилось время, чтобы сделать это. Девушка села на кровать и приступила к чтению. Правда, снова без особого энтузиазма. Пролистав все страницы модного журнала, она закрыла его и недовольно нахмурилась. «Блин, купить что ли какой-то другой журнал? Или не журнал?» Девушка принялась перебирать в своей памяти все, что ее когда-то могло интересовать, но она откладывала это на потом, а потом благополучно забывала. Только вот Сане очень быстро пришла к выводу, что ей сейчас это не слишком-то интересно. «Да уж». «Без телефона хоть книги начинай читать». В этот момент она замерла и задумалась. «Секундочку. Книги? А что, если...» Она тут же набрала номер своей подруги и нажала на вызов. «Сане, привет. Тоже не знаешь, чем заняться?» Раздалось другого конца. «Да, привет. Слушай, подскажи, пожалуйста, а сериал «Любовь по кши»? он же по книге снимался, кажется, так? Ты же мне вроде об этом сама и говорила». «Ну да, что?» «А как называется книга?» «Так же и называется. Любовь Пакши». «А ты что, решила книгу, что ли, прочитать?» Не услышав ответа, школьница продолжила говорить. «У, подруга, все с тобой понятно». «Ага, не разбирай, что та говорит», — буркнула Санне. «Спасибо. Ладно, я побежала». Девушка начала одеваться и на ходу вспоминать, где поблизости находятся книжные магазины. Учитывая, что данная книга была бестселлером последних лет, Сана была уверена, что сможет найти ее в любом книжном магазине. По крайней мере, в крупном так точно. Только вот где найти сам магазин без навигатора интернета. Девушка раньше никогда не обращала на них внимания. И дома, как назло, никого не было. Родители еще не успели прийти с работы. «Ай, ладно, спрошу у прохожих», — произнесла она и выбежала из дома. Банк Сане со слезами на глазах закрыла первый том своей любимой серии и уткнулась лицом в подушку. Ну почему? приглушенно провыла она. Почему он не видит ее любви? Почему жизнь настолько жестока? Почему все сложилось именно так? Сане продолжала рыдать, как в ее дверь неожиданно постучались. Дочка, с тобой все в порядке? Голос матери звучал обеспокоенно. Она приоткрыла дверь и заглянула внутрь. «Санэ, ты... что-то случилось?» — с тревогой произнесла женщина. «Нет, мам, все хорошо, я просто... просто...» Девушка всхлипнула и снова уткнулась в подушку. «Нет, так не пойдет. Давай поговорим. Тебя... Эм, парень бросил?» Мама прошла в комнату девочки и села рядышком на край ее кровати. «Это не конец света. Всякое бывает. «Ты должна понимать, что на этом жизнь не заканчивается». «Да блин, мам!» Сана приподнялась и посмотрела на нее заплаканными глазами. «Да какой еще парень? Если бы...» «А что случилось-то? Я не понимаю». Мама продолжала выглядеть обеспокоенной и не собиралась уходить, пока не разобралась бы в проблеме. «Да я... я просто книгу начала читать». «Книгу?» — вздернув брови, произнесла женщина. «И из-за этого ты сейчас рыдала?» «Да», — протянула она. «Там просто, понимаешь, там все слишком сложно». Э, а что за книга-то? С тобой точно все в порядке?» «Да точно, точно. Просто я подсела на один сериал «Любовь Пакши». «А, ну, я, кажется, слышала о нем». «Мне его подруга советовала», — ответила мама. «На работе все женщины только о нем и говорят» но, как по мне, он слишком подростковый. Ну вот, а я начала смотреть. А сейчас... В общем, у меня нет возможности его смотреть, и я решила книгу почитать. И вот даже не знаю, эмоции настолько сильно захлестывают, что я даже боюсь открывать следующий том. А, так вот в чем дело. Мама наконец-то облегченно выдохнула и улыбнулась. Слава богу. То есть ты просто решила узнать, что будет дальше, прочитав книгу? Ну, что могу сказать? «Книги — это хорошо». «Ага, хорошо, но данная история слишком жестока. А знаешь, что самое интересное?» М? Женщина вопросительно посмотрела на свою дочь и принялась ждать. «То, что я пока что прочитала, — только события первого сезона. То есть все это я уже видела и знала, что будет происходить, но при этом я просто не ожидала, что эмоции нахлынут такой мощной волной. Это... это что-то новое». «Да, знакомое чувство. Но стоит ли так убиваться из-за книги?» «Мам, ну что за глупые вопросы?» — недовольно буркнула девушка. «Да и ничего я не убиваюсь. Просто эмоции до сих пор не отпускают. В груди все будто сжало мощными тисками. Да, думаю, тебя это еще долго будет удерживать. Я понимаю, что книга не сравнится с сериалом. Все-таки тут работает твое собственное воображение». «Да и в книге все события гораздо подробнее описаны», задумчиво начала рассуждать женщина. «Ага», — тут же подхватила Санне. «А еще они никогда в жизни не смогли бы снять такую великолепную и в то же время жестокую концовку, как в книге. Хотя я не отменяю того факта, что актеры сериала очень хороши и идеально подобраны. Сейчас я в этом только лишний раз убедилась. Однако я уверена, что книга всегда будет впереди, Раньше я только слышала о подобных рассуждениях, но не понимала. А вот теперь... Да... Ха, понимаю. Когда-то я тоже увлекалась чтением книги. Женщина погладила она по голове и продолжила говорить. Потом, правда, с возрастом времени становилось все меньше и меньше. И вот теперь я только и занимаюсь работой да делами по хозяйству. Иногда еще и телевизор смотрю. Но мне повезло с такой умной дочкой. Если бы мне еще пришлось заниматься с тобой уроками, я бы точно не справилась. Мама по-доброму улыбнулась и поднялась с кровати. Как у тебя, кстати, дела в школе? Да, девушка махнула рукой и отвернулась. За это можешь не беспокоиться. У Меня все хорошо. Сейчас вот даже оценки начали повышаться из-за заданий Ги. Ну, то есть, я просто взялась за учебу. Так что все хорошо. Очень рада. А что касается книг кстати, давно ими увлеклась?» задумавшись, произнесла она. «Только сегодня», — ответила Сане и поймала на себе удивленный взгляд матери. Я шел домой с мыслями о сложившейся ситуации с диким топором и чеболем килубомом. А подумать было о чем. В голове у меня было несколько путей решения данной проблемы. Но я пытался выбрать самые оптимальные из них. А также, как и всегда, из любой сложившейся ситуации можно не только найти выход, но и вычленить собственную выгоду из этого. И в данном случае это касалось Чана. Конечно же, я бы спокойно мог и без него разрешить проблему на заводе, успокоить людей, организовать производство, даже повысить производительность. Но если Чан окунется во все это и сможет понаблюдать за ситуацией изнутри, таким образом он наберется бесценного опыта. А еще у меня появится плюс один человек, который в будущем, возможно, мне пригодится. Правда, пока что из Келубома такой себе должник. Ничего, кроме денег, его отца у него нет. А значит, сам по себе он ничего не стоит. Но при этом ситуации разные бывают. Так что кто его знает, что там в будущем мне может от него понадобиться. Я продолжал размышлять, наслаждаясь прогулкой. Погода была достаточно теплая относительно осени. А еще закат на фоне чистого неба создавал дополнительную теплоту в душе. Сегодня мне не хотелось никуда спешить. Тем более, что со всеми самыми важными делами я уже разобрался. Поэтому и шел пешком не спеша, а велосипед просто вел рядом. Свернув на центральную улицу, на которой располагался мой дом, дальше по дороге, краем глаза я заметил подозрительную тень. Кто-то промелькнул между домов, явно стараясь оставаться в темноте, чтобы не привлекать внимания. «Твою мать!» — сквозь зубы прошипел я. Только преследователей мне не хватало. Но кто мог послать за мной слежку? Чьи боль, Чтобы проконтролировать мою работу? Или же кто-нибудь похуже и поопаснее? Кто бы это ни был, мне подобное явно не понравилось. Я взялся покрепче за руль, чтобы в любой момент запрыгнуть на велосипед и поехать вперед как можно быстрее. Только вот оставлять преследователя за своей спиной все же неразумно. Было бы лучше разузнать, кто это такой и что ему от меня нужно. По итогу я решил не идти по прямой дороге, поэтому свернул в соседний переулок. Сложилось ощущение, что преследователь на какое-то время потерял меня из виду и растерялся. Да уж опыта ему явно не хватает. Он ускорил свой шаг, а я в это время замер за углом. Вообще, теперь он мне показался каким-то мелким пацаном. Может быть, я зря себя накручиваю? Скорее всего. Я дождался, когда неизвестный человек приблизится, а потом резко выскочил из-за угла, одновременно с этим хватая преследователя за грудки. Только вот тут я просчитался. Это был не пацан. И схватил я не за грудки. Ким Юджин? Удивленно уставился я на девушку, которая была одета, словно парень с капюшоном на голове. Я держал ее за грудь и сдавливал. «Ай, Гису, ты не мог бы быть чуточку нежнее?» «Эм...» Я отпустил девушку и сделал шаг назад. «Ты какого хрена творишь?» «В смысле, блин? Я от папарации прячусь. По твоим заветам, кстати», — прошипела певица, болезненно щупая свою грудь. «А, понятно» хотя вообще-то нифига не понятно. Что ты тут вообще делаешь? А что такого? Я не могу, что ли, своего друга навестить? Приподняв одну бровь, произнесла она. Ну или подруг в твоем доме. Можешь. Но не делай это таким странным образом. Ладно? Ладно, недовольно буркнула девушка. Сюрприз, блин, называется, хотелось сделать. Пойдем уже. Ли ты так и хочешь стоять здесь, в переулке? Произнес я. Да, пойдем. То есть ты просто так решила навестить меня? Продолжил я говорить после того, как мы снова вышли на центральную дорогу. Иначе зачем бы ты пыталась меня выследить? Отчего это ты с такой претензией говоришь? Вообще-то это я должна быть недовольной. После того, что ты устроил на том шоу. А ведь я догадывалась, что ты не просто так попросил меня так откровенно одеться. Шестое чувство подсказывало мне, что следовало надеть шортики снизу. «Какие еще шортики?» — с улыбкой произнес я. Весь шарм бы улетучился. А так вообще здорово все получилось. Ну-ну. Только мне это теперь очень долго будут в интернете припоминать. «Не будут», — уверенно проговорил я. «Даже наоборот. На сто процентов уверен, что после этого выпуска у тебя только прибавится фанатов. Вот увидишь». «Думаешь?» «Однозначно. В кадре ты выглядел очень милый». «А после того, как тебя облили водой, скажем так, там не было засвечено ничего лишнего. Может, и на грани, но все в пределах нормы. Поэтому твои фанаты будут визжать от радости». «Хм. «Ну ладно. Я не стану с тобой спорить. Это чревато, но...» «Ты мне должен...» — надув губки произнесла Ким Юджин. «С чего бы это?» — наигранно возмутился я. «Вообще-то это ты была моей должницей. А теперь мы квиты» но это ненадолго я хитро улыбнулся покосившись на девушку а потом продолжил смотреть вперед перед собой ну уж нет хотя слушай гису у меня есть к тебе вопрос даже скорее мне нужна небольшая помощь от тебя слушаю невозмутимо ответил я в общем я тут начала играть в твою игру которую ты разрабатывал когда я еще у тебя дома жила и блин ну пипец она конечно затягивает ну и вот Я, короче, застряла на одном уровне и не знаю, как его пройти. Даже задонатила уже немало, а все равно не получается. Можешь помочь, а? А то жуть как сложно. Но при этом невероятно интересно. Ты? Я снова покосился на певицу и усмехнулся. Играешь в эту развратщину? О, понятно все с тобой. Что? Снова надула губки Юджин. Интересная игра же, топовая. Я вообще раньше ни во что не играла. А тут вот решила попробовать на свою голову. Ну так что? Может, поможешь? Так ведь неинтересно, — с улыбкой ответил я. Хотя, если ты совсем отчаешься, обращайся, что-нибудь придумаем. Так и знала, наигранно задрав подбородок и скрестив руки на груди, произнесла девушка. «Цену себе набиваешь?» «Ага, только я деньгами не беру. Ты должна помнить». За разговором мы не заметили, как подошли к моему дому. Только вот тут меня ждал второй сюрприз. Я бы мог назвать его неприятным, но, скорее, он был просто непонятным. Перед моими воротами стояла Минсу, и мило мне улыбалась. Она спокойно поздоровалась с Ким Юджин, а потом перевела свой холодный взгляд на меня. Несмотря на то, что Минсу улыбалась, что-то мне не нравилось в ее выражении лица. У меня тут же появилось плохое предчувствие на душе. «Минсу, привет», — произнес я. «Ты хотела зайти в гости?» «Нет». Продолжая улыбаться, произнесла она. «У меня никого нет дома. А еще...» Тут она встала на носочки и, приблизившись к моему уху, тихо произнесла. «Помнишь, когда-то ты говорил, что за тобой должок? Я тебе тогда помогла кое с чем». «Помню», — сглотнув, ответил я. «Так вот, время отдавать долги». «Да? Ну, я понял». Я перевел свой взгляд на слегка растерянную певицу и продолжил говорить, обращаясь к ней. «Иди домой. Там мама, и Чан уже должен был вернуться». «А, ну и твои подружки тоже на месте. Я тогда это... Скоро подойду». «А может, и не скоро», — тихо добавил я. «Хорошо». Ким Юджин сочувственно улыбнулась и направилась в дом. «Может, сегодня обойдемся без драки?» — посмотрев на Минцу, проговорил я. А то у меня ноги что-то побаливают, и такое ощущение, словно плечо вывихнуто. А я вообще-то не за этим пришла. Слегка, пожав плечами, произнесла соседка. И только сейчас я обратил внимание на то, что она одета слишком уж прилично для нее. Да не приличие, а прилично. Мне нужна другая твоя помощь. В смысле? Не скрывая своего удивления, я уставился на девушку. Это как?